Я смотрю на Магдана, он кивает, я даю отбой. Эдинбург холодным ноябрьским вечером. к р а с с м а р к е т под замком з а л и т светом, а над ним завеса мелкого противного дождя оранжевая темнота. р а с с м а р к е т это что-то вроде длинной площади в Низине, к юго-востоку от замка. Окруженный по большей части старыми домами. Попоследний находится в восточной оконечности г р о с м а р к е т а около поворота на Виктория-Стрит. Название, п не б ы к о е уж и веселое и гораздо более содержательное, чем может показаться на первый взгляд, напротив, была когда-то городская в и с е л и ц а Ни одной машины, которую можно принять за полицейскую, поблизости не видно. Я прикован наручниками к сержанту Флавелю, с нами м а к д а н а и еще двое ребят в штатском и з л о т и а н а мы сидим в цивильном сенате. о р Еще одна цивильная машина стоит в дальнем конце г р а с с м а р к е т а и несколько других поблизости на боковых улочках, пара фургонов битком набитых ребятами в форме, да еще несколько патрульных машин, курсирующих неподалеку. Они говорят, что проверили саму будку. И все удобные для стрельбы точки, но я все еще п о б а и в а ю с ь А что, если Энди все же решил п о к о н ч и т ь с о мной? Что, если он все врет и не успею я войти в эту телефонную будку, как получу пулю в голову? В будке торчит парень в штатском, делая вид, что разговаривает по телефону, и когда Энди позвонит, телефон не будет занят. Телефон уже прослушивается, так что весь разговор будет записан. Я б р о с а ю взгляд на фасад по последний. Вот бы сейчас пивка и карри. У меня слюнки текут. Отсюда рукой подать до Коу Гейты, к а з б а р м а г д а н смотрит на часы. Семь часов, говорит он. Интересно, он умолкает на полуслове, так полицейский в будке делает нам знак рукой. м а г д а н крякает. Военная точность, говорит он, затем кивает ф л а в л ю Мы выходим из машины. Водитель что-то переключает в р а ц и и и мы слышим звонки синхронные с теми, которые раздаются из будки. Флавель втискивается в будку вместе со мной, а другой коп идет снаружи. Алло, говорю я, Камерон. Да я. Планы поменялись. Будь на этом же месте в три часа ночи. Тогда получишь обратно. Щелчок. Тишина в трубке. Я смотрю на Флавеля. Он сказал в три часа, спрашивает Флавиель. Вид у него разочарованный. Попросите сверхурочный, говорю я ему. Меня отвозят в полицейский участок на Чамберстрит, примерно в минуте езды от Грасмаркет. Мне дают поесть и попить, сажают в камеру. Вид у нее сыроватый и пахнет здесь д е з и н ф е к ц и е й Еда у них жуткое дерьмо. Хрищеватая тушенка с картофельным пюре и брюссельской капустой. И тут происходит чудо. Они возвращают мне мой лэптоп. Идея Магдана. Я стараюсь прогнать чувство жалкой благодарности. Сначала проверяю файлы. Ничего не пропало. Секунду прикидываю, может быть, запустить Ксерон и и попробовать скакнуть на г р е б о б р а з н о м облаке, как мне показал Энди. Но потом все ж е запускают деспота. Неужели это та же самая игра? У меня просто челюсть отвисла. д о п у с т и не. мое королевство исчезло. Земля осталась, остались какие-людишки с столицей, выстроенной по берегам двух озер в форме гигантских полумесяцев. Так что с воздуха можно прочесть АСС, но похоже случилось что-то ужасное. Город рушится, почти все жители покинули его, акведуки обвалились, вода из резервуаров ушла, одни кварталы затоплены, а другие сгорели. Порты скрылись под водой или заилились, дороги и каналы имеют жалкий вид или исчезли вообще, шахты обвалились или затоплены, все города и г о р о д и ш к и деградировали, а все храмы, все мои храмы разрушены. В стране хозяинчуют бандиты, п р о в и н ц и и о б с т ш а ю т с я иноземными племенами, свирепствуют болезни, сократилось н а с е л е н и е рождаемость сильно упала, а продолжительность жизни уменьшилась. Государство на юге, с к о т о р ы м у меня были проблемы, тоже вроде пришло выпадок, но этим хорошие новости исчерпываются. Худшее заключается в том, что нет вождя, нет деспота. Нет меня. Я могу таращиться на все это, но поделать ничего не могу. Не на этом уровне развития. Некоторое время я потрясенный и взираю на свои в л а д е н и я Наверное, кто-то вошел в игру просто из любопытства и оставил ее включенной, пока проверялись другие файлы. А может, они пытались вмешаться, поиграть с компьютером, но у них ничего не получилось. Правда, может быть, они этого и добивались. Раздается писк, предупреждающий о подсадке аккумуляторов. Ну, конечно же, стали бы они себя утруждать правильной подзарядкой. Я смотрю на остатки своей когда-то могущественной империи, пока компьютер не выключается, сам по себе аккумулятор садится о кончать. е л н о Несколько минут спустя в камере выключают свет. Я сплю на узенькой металлической койке в обнимку с в о и м лаптопом. Три часа ночи, дождь кончился, но холодно. Полицейский водитель не стал выключать двигатель и прохладный ветерок уносит в сторону дымок из выхлопной трубы. р о с м а р к е т погрузился в тишину. м а ш и н нет. Время от времени начинает величать рация, а меня душит кашель. п о л и ц е й с к и й в телефонной будке м а ш е т нам рукой. Ровно три часа. Угол Вест-Порты б р э д с т р и т Скоро, говорит Энди, вешает трубку. Туда рукой подать. Мы все равно едем на машине. и останавливаемся напротив бара Касрок Кафе. Ничего особенного. Офисные здания, до магазины. Вторая цивильная машина останавливается на самой Бродстрит. Фургоны с полицейскими припаркованы на Фаунтэн Бридж и на Грас Смаркетти, а несколько патрульных машин все еще к р у ж я т где поблизости. Макдонан сделав небольшой круг, возвращается к машине. У нас с собой черный кофе в большом термосе. От горячего кашель у меня немного стихает. Скоро, говорит Макдонан. Так он сказал, говорю я ему, откашлившись. Магдан к л е н я е т с я к парням на переднем сидении. Вы, ребятки, не курите, не, сэр. Тогда я выйду, отравлюсь. Ничего, сэр. Курите здесь. Все равно хочется размять ноги. Он смотрит на меня. Как, Колли, покурим? Я снова кашлю. Покурим. Хуже все равно уже не будет.